Ловушка для дураков. Твое мусульманское имя приносит тебе удачу на улицах сарая, сказал Злат, когда монах, надежно укутавшийся в серый кипчагский плащ, растворился в столь же серой пелене осеннего дождя. Не зря говорят, что пророк Сулейман повелевал джинами, поддакнул Лугизар. Наипсу и верно постучал по деревянной привязи для лошадей, чтобы не сглазить. Сарабай! Повернулся он к хозяину, обрадовавшемуся было, что нежданные гости сейчас уедут. «Пошли кого-нибудь за кузнецом, мы скоро вернемся». «Лошадку хотите подковать?» — участливо посочувствовал тот. «Сундук будем ломать, так что пусть весь нужный снаряд сразу возьмет». В глубине души кольнуло нехорошее предчувствие. Не к добру охотнику заранее припасать мешок для еще не пойманной дичи. Ничто так не раздражает шайтана, как человеческая самонадеянность. Предчувствие было таким сильным, что Злат помрачнел. Он угрюмо молчал до самой пристани, готовясь увидеть очередную выломанную дверь и выстуженную осенним ветром комнату. Поэтому, когда свернув с дороги, они увидели караульчика безмятежно скучающего у въезда на пристань, а из конторы смотрителя им навстречу заполошно выскочил ее хозяин, раскрасневшийся от нескольких ковшей меда. и облегченно вздохнул. «Как дела? Происшествий никаких?» Хотя вид самого смотрителя, размягшего от безделья, уже был ответом. «Какие теперь происшествия?» Он даже руками развел, повернувшись к пустым причалам внизу у берега. «Последний корабль вчера отошел. Завтра-послезавтра уже в новом сарае будут. Телегу можешь найти? Я вчерашний сундук заберу». «Сейчас сделаем. В амбарах еще много народа работает». Смотритель убежал, а Злат со спутниками пошли в его контору. Сразу стало ясно, почему он такой распаренный. В комнате уже совсем по-зимнему топилась небольшая печь. Наиб только головой покачал, укладывая на нее оцеревший плащ. Действительно, не мерзнуть же смотрителю самой булгарской пристани, через которую идет вся торговля лесом и дровами в сарае богохранимом. Сундук стоял у стены в углу. Злат выбрал из охапки дров, сваленных возле печи, длинную лучину, зажег ее в очаге и первым делом осветил стол. Принюхался. Из кувшины тянуло медом и хмелем. Скоро у смотрителя и язык начнет заплетаться. Наиб шагнул к стене, обычно дорожный сундук с приделанными ручками, чтобы удобнее таскать, даже железом не окован. Зато замок хороший, дорогой, на пружине, такие в Булгаре делают. Злат кивнул Сулейману. «Попробуй, приподними!» Тот одной рукой запросто оторвал от пола один край и, ухватившись обеими, приподнял весь сундук. «Можно было и телегу не брать», — сделал он вывод, отряхивая ладони. «На лошади бы увезли!» В это время в дверях появились двое амбалов, грузчиков с пристани. Смотритель обернулся быстрее птицы. Оно и понятно. Скорее бы начальство спровадить. Грузчики шагнули к сундуку и укоризненно покачали головами. Здесь и одному делать нечего. Обратно ехали медленно. Телега еле-еле тащилась по размягшей от дождя дороге. Злат довольно улыбался. «Тебе здорово повезло, Сулейман, что все так обернулось. Представь, что было бы при визите Эмиру вместо тайного королевского послания простое земное письмо от одного еврея к другому. Тебя же и виноватым бы сделали. Не признаваться же благородному Эмиру, что его ли как глупую бабу на базаре. Интересно, кто же все-таки ему подсунул нашего доброго костреля? Сулейман задумался. «Он в тот день к сестре ездил, кто той дуэли Хатун. Вечером, как от нее вернулся, так сразу нас и послал». Может, еще с кем виделся? Я же с стременной. Всегда с Эмиром езжу. Коня его караулю, пока он делами занят. В тот день я так и просидел на ханском дворе до вечера. Никуда больше не заезжали». Помолчав, юноша добавил. «Там и других гостей не было. Во дворе ни одной лошади, кроме наших». С расположенной неподалеку мечети донесся призыв к полуденному намазу. За всеми этими хлопотами уже и проголодаться успел, хотя Сарабай нас утром накормил на славу. «Ты поди, с утра не емши?» «Ничего, сейчас с делами покончим и пообедаем», — благодушно разглагольствовал Злат. Когда они въехали на постоялый двор, он первым делом напомнил дожидавшемуся хозяину. «Скажи, пусть поесть приготовят. Это и твоей вчерашней похлебки не осталось? Что на рассоле? Ты уж постарайся. Нужно юноше показать, как в сарае угощать умеют. А то он у себя в степи, кроме вареного мяса и мучной болтушки, верно, и не пробовал ничего». «Это уж как заведено», — поддакнул Сарабай. Лучшего лакомства, чем вареная голова, и не признают. Я уже знаю, если постояльцы кипчаки пировать собираются, так сразу баранью голову просят, а кто побогаче, коровью. За пирогами тоже пошли, а то пирожники поди совсем этой осенью без выручки. Зачем посылать? Свои с утра засадили. С рыбой, с луком, с варёным яйцом. Если надо, я скажу, чтобы сладкие сделали. С дыней на меду. Сарабай оценивающе глянул на Сулеймана и добавил. «Если, конечно, твой помощник не против, а то ведь бывает иной степной долец даже обижается, когда ему сладкое предлагаешь. Недостойно, — говорит мужчины, — женская еда». «Он не помощник», — наставительно поправил Наиб. «Это я ему помогаю проводить расследование». Сулейман покраснел: то ли от гордости, то ли от смущения. «Где кузнец?» — только теперь заметил злад «Ты же сказал, сундук нужно ломать. Ремесло нехитрое». На это дело каждый мастер был бы снаряд, а у меня целая кузница со всем набором стоит. Кузнец, когда съезжал, все оставил. Выкупать не захотел, а я не захотел даром отдавать. Подумал, пусть лежит, может и пригодится. Тем более там всякого добра за годы столько накопилось. Про половину не знаю даже, как это все называется и для чего потребно. Сейчас сами посмотрите. Так что давайте ваш сундук, я вам его лучше любого кузнеца сломаю. Злат покосился на холодную кузницу в дальнем конце двора и представил сколько пыли там на все осело. кузница несколько лет без дела стояла он поморщился в доме будем ломать махнул помощником чтобы заносили ну а ты сарабай назвался груздем ага с готовностью бросил за кузницу сарабай через пару шагов остановился обернулся внимательно посмотрел на сундук и еще рассказал будто самому себе ага Замок он и впрямь сшиб с одного удара. Наиб даже присвистнул: Эх, как ты его ловко, будто всю жизнь этим делом занимаешься. Как сказано в Писании, сохранил талант в землю. Лампу давай. В сундуке лежали две крепко сшитые кожаные сумы и холщевый узел, завязанный простой веревкой. Илгизар выложил все это на стол и посветил внутрь сундука. Больше ничего! На всякий случай спросил Юску дыр, эти рисунки она видела. Девушка подтвердила. Пощупали узел, вертевшийся рядом с арабай, даже принюхался. «Сухари!» Развязали веревку, посмотрели. Точно. Мелко нарезанные, хорошо просушенные в печи. Он, помнится, еще спрашивал, где хлеб на дрожжах продают. Я думал, велит себе к обеду подавать. Нет, ел лепешки. Выходит, этот хлеб ему для сухари был нужен. «Самая надежная пища для путника. Зачем в городе сухари? Здесь вкуснее горячая лепешка», — согласился Злат. «Видно, человек привычный к дорогам». Расстегнули ремни на сумах, вытряхнули все на стол, штаны, рубаха, запасные сапоги, зайчья шапка. Наибу вдруг вспомнилось, как три месяца назад он вот так же осматривал сундук исчезнувшего тогда чужеземца. У того хоть книга была, помимо насильных вещей, и соленое мясо вместо сухарей, тоже наилучшая пища для путников дальней дороги. Никакого письма, вообще ни листка бумаги, ни перьев, ни чернильница. Только нож в берестяных ножнах и два небольших мешочка. В одном звенили деньги, во втором лежали кремень, труд и огниво. Злат лично прощупал все швы, вывернул наизнанку сумки, порылся в сухарях. Ничего. «Давай, срабай, ищи тайник в сундуке, коли взялся». Тот не отнекивался. Сбегал в кузницу, принес еще один молоток, клещи, какие-то клинья. Вскоре от прекрасного сундука осталась только куча щипы. Тайника не было. Злат лишь руками развел. «За что же тут хотели заплатить 500 и перперов?» «Если верить, Адельхарто», — напомнил Лугизар. «Это да», — с готовностью согласился Наиб. «Запросто мог нагородить Туруса на колесах, чтобы объяснить, зачем он вечером на постоялый двор явился. Так или иначе, а письма здесь нет. Оборвалась ниточка. Илгизар, ты собирался прокладывать дорогу, глядя на путеводную звезду? Что она тебе указывает?» Шакирт уловил в вопросе насмешку и надулся. Она лишь снова напоминает, как обманчиво и ненадежно бывают путеводные нити, а звезда как светила, так и светит настойчивому путнику. Мы ведь знаем, что этот человек прибыл сюда из Праги, от чешского короля, скорее всего, с тайным посланием. Просто этого послания не оказалось в сундуке. А вдруг его вообще не было? Если этот человек посланец, то он должен как-то подтвердить свой статус или свою личность, даже если принес устное послание. Может, его знают в лицо? «Кто же ищет это самое послание?» — не выдержал Сулейман. «Про него рассказали могул Буге, его выкрали у меня из конторы». «Да и Адельхард, даже если соврал, тоже что-то здесь искал и вынюхивал», — согласился Элгизар. «Да ему без огня не бывает». Вошла дыр и поставила на стол возле разбросанных вещей большую резную доску с горячими пирогами. Злат вспомнил перстень с печатью у нее на шее. «Это ведь тоже послание, которое стоит десятка писем». «Может ведь быть и так, что послание заключается в чем то другом? Просто мы этого не замечаем», — сказал он вслух. «А пока служим вещи обратно в сумке и займемся пирогами. Сарабай, на этом сундуке есть клеймо мастера?» «Сейчас поищу», — с готовностью склонился к обломкам хозяин. «На замке вон есть клеймо. Знаменитый мастер, из Булгара. Ещё дед его славился от Рязани до сарая. У меня два замка с таким клеймом, и еще один от отца достался, еще дедовской работы». Не то помочь старается, не то насмехается. — Ладно, не копошись, — махнул рукой Злат. — Брось эти чурки в печку. От неожиданности даже Сарабой замешкался, не понимая, шутит Наип или говорит серьезно. Юноши тоже возрились на него с недоумением. — Давай, давай, — подбодрил Наиб, — а то огонь уже затухает. Этот замок тоже себе оставь. — За службу. Проку от него без ключа пока нет, но я обещаю, если до твоего постояльца доберусь, ключ тоже тебе отдам. «У меня мастер хороший есть, к любому замку ключ сделает», — злопотал было Сарабай и осекся под внимательным взглядом Злата. «Верно говоришь? Хорошую мысль подал. Я ведь только сегодня утром дело имел с работой одного такого мастера по замкам и запорам. Надо будет и с твоим потолковать. С Яского квартала поди?» Хозяин даже рассмеялся. «Откуда среди наших такие мастера? Булгарский, самые искусные кузнецы, все с Кавказа. А если тонкую работу, лучше булгарских никто не делает. Наши больше плуги, топоры, серпы. Скобы, подковы, гвозди разные, что попроще и в хозяйстве потребно. «Наши, говоришь?» — Злат опять задумался. «Еще хорошую мысль подал. Я так с тобой не расплачусь. Ты ведь тоже с Яского квартала? Из Махшинских?» Сарабай кивнул, не понимая, куда клонит Наиб. «Тот человек, что к тебе этого постояльца привел, ведь тоже оттуда?» А Дельхард говорит, что к нему приходили насчет этого сундука тоже из этого квартала. Злат хотел добавить что-то еще, но передумал, погрузившись в свои мысли. «Наследники Лешева, у которого ты этот двор купил, не там ли живут?» Наконец спросил он, и, не дожидаясь ответа, вдруг рассмеялся. «Потухнет огонь, пока ты с открытым ртом стоишь. Кидай скорее чурки-то, жги эту порванную нить, которую мне вложили в руки, рассчитывая на мое скудаумие». Наиб встал и в сердцах ловко пнул один из обломков, отшвырнув его к очагу. «Пирог с дыней и медом готов?» — весело поинтересовался он у опешившего Сарабая. «Ты нам заверни на дорожку. Вместе с этими, что девка твоя на столе разложила? Нас зовет ханская служба. Илгизар, складывай вещи в сумке, С собой заберем. Узел с сухарями тоже». Первым метнулся выполнять приказ Сулейман. злад даже придержал его. «Не спеши. Все равно без пирогов с дыней не уедем». Услышав это, Сарабай со всех ног бросился в хозяйские покои. «К Бахраму поедем», — сказал Наиб. «У него, поди, кроме просяной похлебки ничего нет, а на ней далеко не ускачешь». Он подвинул скамью к огню и, блаженно вытянув к теплу ноги, сам стал неторопливо подбрасывать в пламя обломки злополучного сундука. «Ты правильно сказал, Алгизар, про путеводные нити. Чем дальше, тем больше, мне кажется, что кто-то намеренно вкладывает их мне в руки», — он подмигнул Сулейману. И не только мне. Утром подсунули шкатулку, украденную костреле. Теперь этот чертов сундук. Что мы сделали бы, если бы вы ухватились за эти нити? Что молчишь, ученейший юноша? Где твои размышления? Мы стали бы искать похитителей шкатулки. Конечно, того купца, что хотел купить письмо. И исполнителей, среди людей, чье ремесло, взлом и кражи, Илгизар задумался. Сулейман мог поехать к Магулбуге и спросить его, откуда он узнал про это письмо. Потом мы попытались бы найти хозяина этого сундука и тех, кто хотел им завладеть. Правильно рассуждаешь. Теперь скажи, что мы должны найти. Того, кто заварил всю эту кашу. Того, к кому этот неведомый посланец прибыл в сарае. Тебе не кажется, что нам специально подсовывают эти нити, чтобы увезти туда, где мы точно потеряем его след? Или найдем его, когда он окончательно остынет? Сулейман, ты ведь был ловчим? Собаками охотился. Знаешь, как зверя загоняют? У меня борзы были, загоном охотились в поле. «Понимаю, что и мир не лазил с гончими по кустам, про загонную охоту и спрашиваю, почему ее загонной называют. Борзы ведь догоняют зверя в чистом поле, на той борзы. Почему загонные? Вижу, что уже загадался. Хороший охотник тот, кто гонит зверя туда, куда ему нужно. Они несется вслед, что есть темочия, надеясь только на собачью прыть. Вот так и я. Сначала шел по твоему следу, ты сам шел по Костреелеву. Теперь нас пустили по следу этого сундука. Как было, скажи на милости, не броситься во след вещи, за которую хотели заплатить 500 перперов. Совсем не обязательно, Адельхард нас обманул. Возможно, этот сундук действительно хотели забрать, понадеявшись на его жадность. Только для чего? Чтобы завладеть дырявыми штанами? Или для того, чтобы мы имели еще один украденный сундук? Представил Гизар, что их задумка с Адельхартом удалась. Рано или поздно мы должны были вернуться к исчезнувшему постояльцу. «Не зря тебя учат в медреце. Мы пришли бы за его вещами. Вот видишь, после чего в нашей истории появился бы брат Адельхард с рассказом, который мы по счастливой случайности услышали намного раньше, чем должны были. Ослепленный блеском пяти и перперов, мы побежали бы по следу, и после долгих поисков точно так же сидели бы у кучи щепок. Думаю, к чему-то подобному приведет и след украденной шкатулки косреля». Ты тысячу раз прав, умнейший алгизар Эти путеводные нити ведут в ловушку. А ведь есть еще одна нить. Как раз на нее указывает та путеводная звезда, за которой мы условились идти и о которой так легкомысленно позабыли. Мы ведь должны добраться до того, кто заварил кашу. А этот человек снабдил нашего путника не только дорожным сундуком. Он дал ему почтовых голубей.